Симбиоз человека и компьютера Ликлайдера. 1960 год. В 1960 году увидела свет основополагающая статья психолога и информатика Джозефа Ликлайдера под названием Симбиоз человека и компьютера. Он начинает с описания симбиотических связей инжира и осы-бастафага. Оса опыляет инжир, а ее яйца и личинки, в свою очередь, питаются плодами дерева. Ликлайдер предположил, что люди и компьютеры точно так же могли бы создавать симбиотические связи. В первые годы симбиоза люди ставили бы цели и формулировали гипотезы, а компьютеры прокладывали бы путь к новым открытиям. Некоторые проблемы, по словам Леклайдера, Просто невозможно сформулировать без помощи вычислительной машины. Ликлайдер не говорил о компьютеризированных существах, которые могут вытеснить людей. Его идеи ближе к концепциям Норберта Виннера, основанным на тесном взаимодействии между людьми и машинами. В своей статье он объясняет, «Есть надежда, что человеческий мозг и вычислительные машины будут очень тесно связаны друг с другом». И это партнерство сможет мыслить так, как никогда не мыслил ни один человеческий мозг, и обрабатывать данные так, как и близко не способны их обрабатывать современные машины. Ликлайдер также рассуждает о мыслительных центрах, которые, как он верил, будут выполнять функции традиционных библиотек. По его предположению, для симбиоза потребуются методы обработки естественного языка. В своей статье Ликлайдер допускает, что электронные или химические машины превзойдут человеческий мозг в большинстве функций, которые сегодня кажутся нам исключительно его вотчиной, и приводит в качестве примеров игру в шахматы, решение задач, распознавание образов и доказательство теорем. Он уточняет, что Компьютер станет машиной для статистического анализа, будет применяться в теории принятия решений и теории игр, давать элементарные оценки предполагаемых вариантов действий. Наконец, он будет ставить диагнозы, выявлять закономерности и взаимосвязи в той мере, в какой это себя оправдает. В наше время, по прошествии 60 лет, Вопросы о возможном союзе человеческого разума и искусственного интеллекта, поднятые в статье Ликлайдера, все еще актуальны. Когда наша связь с машинами станет еще теснее, чем сегодня, будет ли такая симбиотическая личность по-прежнему считаться человеком? И захочет ли эта личность вообще отсоединяться от компьютера? Психотерапевт Элиза. 1964 год. Элиза компьютерная программа, которая отвечает на текстовые сообщения, набранные на естественном языке, имитируя диалог между пользователем и психотерапевтом. Она была создана в 1964 году информатиком Джозефом Вейтзенбаумом и стала одним из первых и наиболее убедительных виртуальных собеседников, диалоговых речевых симуляторов. Вейценбаум был потрясен и расстроен тем, какие глубокие эмоции и какую личную информацию раскрывали некоторые люди при общении с Элизой. Они словно считали ее реальным человеком, способным к сопереживанию. Программа «Элиза» была названа в честь Элизы Дулиттл из пьесы «Пигмалион», Написанный в 1912 году ирландским драматургом Джорджем Бернардом Шоу. В пьесе профессор Генри Хиггинс учит необразованную девушку Элизу правильно говорить и тем самым убедительно изображать леди из высшего общества. Аналогичным образом Элиза Вейценбаума была запрограммирована отвечать на ключевые слова и фразы, создавая иллюзию реального человеческого сопереживания. Некоторые исследователи даже полагали, что эта программа действительно способна помочь людям с некоторыми психологическими проблемами. Наблюдая за разговорами людей с Элиза, Вайценбаум все больше беспокоился от того, как они попадают в зависимость от компьютеров и как легко их можно обмануть. В 1966 году в статье о своей программе он писал «Машины с ИИ делают удивительные вещи, которых часто достаточно, чтобы поразить даже самых искушенных наблюдателей. Но как только с программы срывается маска, как только объясняются принципы ее работы, ее магия рассыпается в прах. Она оказывается простым набором процедур». Наблюдатель думает, я и сам мог бы это написать. С этой мыслью он убирает программу с полки «Умная» и перекладывает на полку для безделушек. Цель этой статьи в том, чтобы вызвать именно такую переоценку программы, которая будет описана далее. Немногие из когда-либо созданных программ нуждались в этом больше. Сегодня виртуальные собеседники, чат-боты, часто используются в диалоговых системах техподдержки и для различных видов онлайн-помощи и психотерапии. Кроме того, их встраивают в некоторые игрушки, а также применяют для консультаций клиентов онлайн-магазинов или в качестве рекламных агентов. Распознавание лиц 1964 год. Системы распознавания лиц идентифицируют людей по изображениям или видеозаписям, зачастую сравнивая черты лица, например, относительное расположение глаз и носа, с образцами из базы данных. В ряде современных систем используются трехмерные датчики для сбора информации и повышения точности распознавания при разном освещении и углах обзора, а в некоторых смартфонах для аутентификации пользователя применяется инфракрасная подсветка лица. Точному распознаванию лиц препятствует множество факторов, например, аксессуары, такие как шляпы и солнцезащитные очки, или даже макияж. Но уже сегодня в некоторых обстоятельствах алгоритмы распознают лица лучше, чем люди. Истоки технологии распознавания лиц можно найти в Англии XIX века, где в 1852 году на смену негуманным методам клеймения преступников пришла система фотографирования. Это позволяло следить за заключенными и сообщать о них другим полицейским участкам в случае побега. Одним из основоположников более совершенных методов распознавания лиц Был математик и информатик Вудро Бледсоу, который работал над этой проблемой в 1964 году. В то время он отмечал, что задачу осложняют повороты и наклоны головы, разное освещение, выражение лица, возраст и так далее. Бледсоу и другие пионеры этой области, как правило, опирались на активное взаимодействие человека с компьютером. Людям приходилось вручную зарисовывать схемы лиц по фотографиям с помощью графического планшета, блокнота. Уже много лет в системах распознавания лиц используются различные технологии, включая алгоритм Agent Face, скрытые марковские модели и динамическое сопоставление ссылок. Как отмечает специалист по технологиям Джесси Дэвис Уэст, Распознавание лиц сегодня применяется в нескольких важных сферах. Правоохранительные органы прибегают к распознаванию лиц для обеспечения безопасности жителей. Розничные магазины предотвращают преступность и насилие. Аэропорты повышают удобство и безопасность путешественников, а производители мобильных телефонов используют технологию распознавания лиц чтобы предложить клиентам биометрическую защиту нового уровня. И все же остается вопрос, не указывает ли все это на тревожный поворотный момент в истории цивилизации, после которого люди уже не смогут сохранять анонимность в публичном пространстве. Интеллектуальный взрыв 1965 год В 1965 году британский математик Ирвинг Гуд, одно время работавший криптологом вместе с коллегой-информатиком Аланом Тьюрингом, опубликовал статью под названием «Размышления о первой сверхразумной машине», где высказал опасения по поводу возможного интеллектуального взрыва. Гуд писал, «Определим сверхразумную машину как машину, способную намного превзойти в интеллектуальной деятельности любого человека, каким бы умным он ни был. Поскольку конструирование машин – один из видов интеллектуальной деятельности, сверхразумная машина будет способна создавать еще более совершенные машины. Затем, несомненно, произойдет интеллектуальный взрыв, и человеческий разум останется далеко позади. Таким образом, первая сверхразумная машина – станет последним изобретением, которое потребуется от человека, при условии, что машина будет достаточно послушна, чтобы сообщить нам, как держать ее под контролем. Иными словами, если бы люди создали общий ИИ, который не ограничивался бы узкой областью знаний и возможностей, он смог бы самосовершенствоваться с помощью технологий, позволяющих рекурсивно перестраивать аппаратное и программное обеспечение. В частности, общий ИИ мог бы использовать нейросети и эволюционные алгоритмы для создания сотен отдельных модулей, которые стали бы взаимодействовать и сотрудничать со все возрастающей сложностью, скоростью и эффективностью. Попытки ограничить или изолировать потенциально опасный ИИ от интернета могут потерпеть неудачу. И даже если он запрограммирован с благими целями, например, для производства лампочек, что делать, если он решит превратить в завод по производству лампочек всю Северную Америку? Конечно, можно назвать много причин, по которым появление такого сверхразума маловероятно. например, необходимость полагаться на неторопливых людей и медленные аппаратные сети. С другой стороны, вполне возможно, что интеллектуальный взрыв принес бы огромную пользу человечеству в лечении болезней и решении экологических проблем. Но к каким социальным последствиям может привести появление сверхразумного оружия или, скажем, искусственных компаньонов, которые будут демонстрировать интеллект и проявлять симулированную эмпатию, превосходя в этом наших супругов. Экспертные системы. 1965 год. По словам журналиста Люка Дормеля, экспертные ИИ-системы – это попытки создать клоны экспертов-людей, путем извлечения их специальных знаний и превращения в набор вероятностных правил. В лучшем случае экспертные системы можно использовать так. Загружать знания и опыт гастроэнтеролога, финансового консультанта или юриста в компьютеризированное устройство, чтобы ИИ давал на их основе полезные советы всем желающим. Исследования в области экспертных систем начались в 1960-е годы. Тогда эти системы состояли из базы знаний, содержащей представления фактов и правил, и механизмов логического вывода для применения правил и выполнения оценок. Правила могли иметь вид «если то». Например, если у пациента из данной демографической группы проявляется данный симптом, то у него с определенной вероятностью развивается определенное заболевание. Экспертные системы применяются для диагностики, прогнозирования, планирования и классификации в самых разных областях, таких как медицина, оценка страховых рисков, геологоразведка и так далее. У наиболее удобных экспертных систем механизм логического вывода также выдает разъяснение, чтобы пользователь мог понять, ход рассуждений. Одной из первых известных экспертных систем стала Дендрал, сокращение от дендритик алгоритм, ветвящийся алгоритм, созданная в Стэнфордском университете в 1965 году, чтобы помочь химикам идентифицировать неизвестные органические вещества по их масс спектрам В 1970-е годы в том же Стэнфорде Была разработана ИИ-система МАЙСИН для диагностики бактериальных инфекций и рекомендаций антибиотиков и их дозировки. Первые экспертные системы часто создавались на языках Lisp и ПРОЛОГ. При разработке экспертных систем часто возникают проблемы, связанные с получением и кодификацией знаний от занятых узких специалистов или из книг и статей. Кроме того, бывает не просто представить знания в виде набора фактов и правил, с которыми будут согласны все эксперты, а также присвоить им весовые коэффициенты для обозначения вероятности или важности. Сегодня многие люди пользуются рекомендательными системами, смежные технологии ИИ, которая больше ориентирована на предсказание предпочтений пользователей в разных областях: от фильмов и книг до финансовых услуг и потенциальных брачных партнеров. Нечеткая логика 1965 год Теория нечетких множеств применяется в коммерческих экспертных системах и устройствах для управления поездами и лифтами, пишет ученый Джейкоби Картер. Ее также объединяют с нейросетями для управления производством полупроводников. Благодаря встраиванию нечеткой логики и нечетких множеств производства были заметно улучшены многие ИИ-системы. Этот подход оказался особенно эффективным в случаях с неоднозначными данными или недостаточно изученными правилами. Классическая двузначная логика имеет дело с условиями, которые либо истинны, либо ложны. Теория нечетких множеств, описывающая элементы множеств с разными степенями принадлежности, была предложена математиком и информатиком Латфи Заде в 1965 году, а в 1973 году Заде представил подробное описание нечеткой логики, которая выводится из теории нечетких множеств и предполагает существование непрерывного диапазона истинностных значений. Нечеткая логика находит применение в самых разных сферах. В качестве примера можно привести устройство с системой контроля температуры. Функция принадлежности применима к понятиям холодный, теплый и горячий, но одному замеру могут соответствовать три значения, такие как не нехолодный, слегка теплый и слегка горячий. Заде считал, что если запрограммировать регуляторы в цепи обратной связи на работу с неточным, зашумленным вводом, то они будут более эффективны и просты в реализации. Одно из значимых событий в истории нечеткой логики произошло в 1974 году, когда Ибрагим Мамдани из Лондонского университета использовал ее для управления паровым двигателем. В 1980 году нечеткая логика была применена для регулировки цементной печи. японские компании использовали нечеткую логику для управления процессами очистки воды и железнодорожными сетями сегодня она применяется для управления сталилитейными заводами процессами ферментации автомобильными двигателями антиблокировочными системами системами проявки цветных пленок и устройствами для обработки стекла ее встраивают в компьютерные программы для биржевой торговли Системы распознавания различий в письменной и разговорной речи, фотокамеры с автоматической фокусировкой и стиральные машины. Глубокое обучение. 1965 год. И и технологии задействуют различные методы, помогающие машинам имитировать человеческий разум. Машинное обучение. Это класс методов ИИ, с помощью которых машины совершенствуются в выполнении задач посредством практики и опыта. Глубокое обучение – это форма машинного обучения, позволяющая системам самостоятельно учиться выполнять задачи, например, играть в игры или распознавать кошек на фотографиях, с помощью глубоких нейросетей. Такие нейросети состоят из множества промежуточных слоев искусственных нейронов, в отличие от неглубоких сетей, в которых всего один-два слоя. Хотя термин «глубокое обучение» появился только в 1986 году, советский математик Алексей Ивахненко еще в 1965 году проделал важную работу по созданию контролируемых глубоких многослойных перцептронов. В целом многочисленные слои нейронов могут выделять признаки из данных на разных уровнях иерархии, например, реагируя на простые контуры на одном уровне и на черты лица на другом. Обучение глубоких нейросетей может быть основано на методе обратного распространения ошибки. Информация передается по системе в обратном направлении, от выхода к входу, чтобы система увидела ошибку и скорректировала работу. Глубокое обучение успешно применяется в распознавании речи, компьютерном зрении, обработке естественного языка, соцсетях, переводах с одного языка на другой, разработке лекарств, периодизации живописных полотен по особенностям стиля, В системах рекомендации товаров, оценки эффективности маркетинговых решений, реконструкции и очистки изображений, играх, идентификации людей на фотографиях и во многих других сферах. Специалист по технологиям Джереми Фейн пишет, с появлением глубокого обучения машинное обучение вышло на новый уровень. Если раньше машинное обучение позволяло довольно успешно автоматизировать повторяющиеся задачи или анализировать данные, то теперь оно воплощает будущее в жизнь в виде компьютеров, которые могут видеть, слышать и играть во все виды игр. Робот Шейки 1966 год в 1970 году Журнал Life назвал Шейки первым электронным человеком, который вскоре сможет месяцами летать вокруг Луны без каких бы то ни было сигналов управления с Земли. Хотя заметка об этом удивительном роботе пестрела преувеличениями, появление Шейки стало важной вехой в истории распознавания образов и компьютерного зрения. а также решение задач обработки естественного языка и представления информации. Шейки разрабатывали ученые Стэнфордского университета с 1966 по 1972 год. Это была одна из первых серьезных попыток создания универсального автономного робота, способного передвигаться, воспринимать окружающую обстановку, контролировать выполнение задач и рассуждать о своих действиях. Проект профинансировало управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Код программы был написан в основном на языке ЛИСП. Чтобы робот лучше справлялся с задачами, его мир был ограничен несколькими комнатами, соединенными коридорами, с дверями, выключателями света и предметами, которые Шейки мог двигать. Оператор вводил команды вроде «столкнуть блок с возвышения», и Шейки изучал обстановку, обнаруживал возвышение, подталкивал к нему предмет, служивший пандусом, въезжал на возвышение и сталкивал с него блок. Программное обеспечение Шейки разделялось на несколько уровней. На нижнем уровне использовались программы планирования маршрута, управления движением и сбора сенсорной информации. Программы среднего уровня были связаны с перемещением в назначенное место и обработкой изображений с телекамеры робота. Программное обеспечение высокого уровня отвечало за планирование последовательности действий для достижения целей. Робот получил свое имя Шейки, то есть Трисун, из-за характерных толчков при движении. У Шейки была антенна для радио и видеосвязи с компьютером дэк а также телекамера, дальномеры, детекторы ударов и двигатели управления. Работа над Шейки подстегнула исследования в области искусственного интеллекта. включая разработку алгоритмов поиска путей и технологий компьютерного зрения, позволяющих выделять характерные признаки. Жизнь в симуляции. 1967 год. «Наша Вселенная кажется реальной, но так ли это на самом деле?» задается вопросом Джейсон Кёблер. Люди достигли значительных успехов в моделировании искусственного интеллекта, так что перспектива создания нами разумной жизни по меньшей мере кажется правдоподобной. А если мы способны создать разумную жизнь, то кто поручится, что вселенная, какой мы ее знаем, не была создана сверхразумным искусственным интеллектом? Что если мы сами живем в компьютерной симуляции и представляем собой ИИ? Гипотезу о том, что Вселенная – это цифровой компьютер, впервые выдвинул немецкий инженер Конрад Цузе в 1967 году. Другие ученые, среди которых Эд Фредкин, Стивен Вольфрам и Макс Тегмарк, предполагали, что физическая Вселенная может существовать на основе клеточного автомата или дискретной вычислительной машины. либо вообще быть лишь математическим конструктом. Мы в нашем маленьком кармане Вселенной уже изобрели компьютеры, способные имитировать естественное поведение с помощью программного обеспечения и математических правил. Однажды мы можем создать мыслящих существ, живущих в симулированных пространствах, столь же сложных и рельефных, как тропический лес. Возможно, нам удастся смоделировать саму реальность, и не исключено, что более совершенные существа уже делают это где-то во Вселенной. А что если количество этих симуляций превышает количество Вселенных? Астрофизик Мартин Рис предполагает, что в таком случае, если бы в одной Вселенной существовало множество компьютеров, создающих множество симуляций, то с некоторой вероятностью и мы сами представляли бы собой искусственную жизнь. Рис продолжает, если принять концепцию множественных вселенных, в некоторых из этих вселенных обнаружится потенциал для имитации частей самих себя, и мы не знаем, каково наше место в этом грандиозном ансамбле реальных и смоделированных вселенных. В 2003 году Физик Пол Дэвис развил идею множественных вселенных с симулированными реальностями в статье в New York Times. Рано или поздно внутри компьютеров будут созданы целые виртуальные миры, сознательные обитатели которых не будут знать, что они лишь продукты чьей-то технологии моделирования. Для каждого подлинного мира — Может существовать огромное количество виртуальных миров, и в некоторых из них даже будут машины, создающие симуляции самих этих виртуальных миров. Кибернетическая проницательность. 1968 год. Иллюстрированная книга «Кибернетическая проницательность. Компьютер и искусство. 1968 год» стала каталогом к одноименной выставке в Институте современного искусства в Лондоне. Позднее выставка также прошла в Вашингтоне и Сан-Франциско. Куратором выставки и редактором книги выступила британский искусствовед Ясия Рейхард. Как на выставке, так и в книге, Были представлены самые разные образцы компьютерного творчества, от визуального искусства до музыки, поэзии, прозы, хореографии, анимации и скульптуры. Они вдохновляли на совместные эксперименты с компьютером художников, ученых и инженеров. В 1948 году американский математик и философ Норберт Виннер определил кибернетику как науку об управлении и передаче информации в живых организмах и машинах. Сегодня этот термин приобрел более широкое значение и относится к управлению разными технологическими системами, например, электронными устройствами. Слова «проницательность» и «интуиция» мы обычно употребляем, когда случайно получаем неожиданные, приятные и полезные результаты. Участники выставки «Кибернетическая проницательность», художники, композиторы, поэты и программисты поднимали вопросы о природе искусства и случайности. Особенно впечатляют написанные компьютером Хокку, сопровождаемые алгоритмическими схемами для их создания. Например, одно из Хокку начинается так. «Эоны глубоко во льду, я все время рисую в завитке». Другой раздел книги посвящен рассказам о маленьком сером кролике, которые создавались компьютером на основе простых правил. Одна из историй начинается так. Солнце сияло над лесом. Над полями мягко струился ветерок, а затем облака, которые спокойно плавали весь день, преодолели поля. Помимо стихов и рассказов, в книгу «Кибернетическая проницательность» Вошли описания и изображения рисовальных машин и картины, созданные на управляемых компьютером плоттерах или ЭЛТ-дисплеях. Все это восхищало и вдохновляло людей, интересующихся новой областью алгоритмического и или генеративного искусства. Книга также рассказывала о музыкальных партитурах, созданных на основе панорамы Нью-Йорка или расположения чернильных клякс, о компьютерной хореографии, электронных музыкальных машинах, конструкции, реагирующей на звук, маятниковом устройстве для рисования, о гармонографах, архитектурных проектах, псевдомандриановских картинах и о многом другом.